глава 23 ну что она спит она член вашей семьи она мой друг в каком смысле она она моя соседка с соседкой друг смешался филибер вы хорошо ее знаете нет не слишком она живет одна да врач поморщился «Вас что-то беспокоит?» «Можно сказать и так. У вас есть стол? Я должен присесть». Филибер провел его на кухню. Врач достал рецептурные бланки. «Вы знаете ее фамилию?» «Кажется, Фок». «Вам кажется или вы уверены?» «Возраст». «26 лет». «Это точно?» «Да». «Она работает?» «Да, в конторе по обслуживанию помещений». Простите, она убирается в конторах и офисах. «Мы говорим об одном и том же человеке? О молодой женщине, которая отдыхает сейчас в большой старинной кровати в последней по коридору комнате?» «Да». «Вам известен ее распорядок дня?» «Она работает по ночам». «По ночам?» «Вечерами, когда служащие уходят». «Вас, кажется, что-то беспокоит?» робко поинтересовался Филибер. «Угадали». «Ваша подружка на грани. Ее силы на исходе. Вы это понимаете?» э, «Нет, то есть да, конечно. Я замечал, что она плохо выглядит, но я...» «Знаете, я ведь не так уж хорошо ее знаю. Я...» «Прошлой ночью я отправился к ней в комнату, потому что там нет отопления, и...» «Слушайте, я буду с вами откровенен. Учитывая полную анемию, вес и давление пациентки, я мог бы немедленно забрать ее в больницу». Но как только я об этом заговорил, она впала в такое отчаяние. У меня нет истории болезни, понимаете? Мне неизвестны ни ее прошлое, ни анамнез. И я не хочу форсировать события. Но как только ей станет лучше, она должна будет немедленно пройти обследование. Это совершенно необходимо. Филибер в отчаянии заломил руки. Но главное для нее сейчас – набраться сил». Вы должны силой заставлять ее есть и спать, иначе... Так, я даю ей больничный на 10 дней. Вот рецепты на Делепран и витамин С, но, повторяю, никакие лекарства не заменят хорошего антрикота с кровью, тарелки спагетти, свежих овощей и фруктов, понимаете? Да. У нее есть родственники в Париже? Не знаю. А почему у нее такая высокая температура? Тяжелый грипп. «Наберитесь терпения, следите, чтобы она не потела, берегите ее от сквозняков и заставьте вылежаться дня три-четыре». «Хорошо. Что-то у вас очень встревоженный вид. Я, конечно, сгустил краски, хотя не так уж и сильно. Вы справитесь?» «Да». «Скажите-ка, это ваша квартира?» э -э, да». «И сколько тут квадратных метров?» «Триста или чуть больше». «Ну-ну», присвистнул врач, «возможно, я покажусь вам бестактным, но скажите, чем вы занимаетесь в этой жизни?» «Спасаюсь от всемирного потопа». «Что-что?» «Да нет, ничего. Сколько я вам должен, доктор?»